Глава 32. Меч в руке правого. Тирания любит безразличие, но страшится меча в руке правого. Из трактата Чана Парсифалия «Бессмертное государство». Мы сели на лошадей и двинулись по Кларанской улице. Одержимые бестолково оцепенело бродили по городу. Под ногами у них лежали трупы, но демоны даже не пытались поживиться. На моих глазах одного из них забили насмерть горожане, ободрённые бездействием врага, Звуки сражения доносились уже с Веливрийской улицы, когда мы обогнули арену по западной стороне и помчались через жилой квартал. Здесь мы могли не опасаться храмовников, чего нельзя было сказать о Софьянской улице. На пересечении улицы Креуса, Софьянской и Веливрийской, в паре сотен ярдов к западу от врат Креуса, разгорелся бой. Имперские гвардейцы собрали отряд ополчения примерно в тысячу человек и вынудили их удерживать перекресток — Храмовники сгрудились между храмом Креуса и коллегией Прорицателей, от которой остался лишь выгоревший остов. Их словно что-то сдерживало, тормозило, и это казалось странным для многотысячного войска, способного без труда оттеснить столь малочисленные силы обороняющихся. Я вздрогнула. Что-то вдруг разорвалось в строю храмовников, и первое, что пришло мне в голову — черный порох. В воздух взметнулся огромный шлейф осколков и ошметков дымящейся плоти, но потом я увидела еще один взрыв. Тело Неманского жреца выгнулось, подлетело вверх, и, разорванное пополам, упало среди хромовников кучей мокрого тряпья. «Это твоих рук дело, Хелена», — сказала мне леди Фрост, не скрывая своей гордости. Я не сразу поняла, о чем речь. Жрецы получали силы от клавера, а тот черпал их у Рамая. Разорвав связь между клавером и Рамая... Я лишила их возможности поддерживать этот обмен. Как в случае со жрецами в святилище Кирака. их тела переполняла враждебная энергия и, не находя выхода, разрывала их. «К храму Немы быстро!» — распорядилась леди Фрост. Мы пересекли улицу Креуса, подальше от сражающихся, и поехали чередой мелких улочек и проулков. Нас то и дело окликали напуганные горожане, пытались разузнать хоть какие-то новости... Далее наш путь лежал на юг, под Убравканской улицей, к одноименному мосту. Подъехав к храму с севера, мы спешились и вошли внутрь. Я слепо следовала за леди Фрост и ее свитой, столько уверенности было в ее действиях. Но теперь, когда мы оказались в этом огромном соборе, я не понимала, что нам здесь понадобилось. Казалось, мы сами себя загоняли в ловушку. Если бы сюда прорвались храмовники, отступать было бы некуда». Я поделилась опасениями с леди Фрост, пока мы шли через северную часть собора. Но та сказала лишь, «Это произойдет здесь». Наконец мы оказались в главном зале. Там, вокруг исполинской статуи Немы с головой Лани, собрались несколько сотен рыцарей. Разношерстное воинство из хаунарцев, язычников, храмовников, саксанхильды и отважных горожан. Все были заняты делом. Перетаскивали скамьи и возводили баррикады. Посреди этого хаоса стоял Вонвальд. Я бросилась к нему, он обернулся без плаща, в помятых и царапанных доспехах, и с таким рассечением на лбу, будто кто-то хорошенько по нему приложился. Вонвальд устало улыбнулся, не готовый к моим объятиям. Я почувствовала прикосновение его руки к латам на спине, когда он обнял меня в ответ. «У нас получилось», — сказала я, доставая копье Вангрида. — «мы перерезали нить. Он лишился своих сил, жрецы уже умирают, взрываются». «Даже таких новостей оказалось недостаточно, чтобы внушить Вонвальту хоть немного оптимизма. У него лишь хватило сил обнять меня за плечи и кивнуть. Он выглядел изнурённым как физически, так и духовно. «Ты молодец, Хелена», — произнёс он устало. «Правда, никто другой не смог бы этого сделать». Его слова были полны тяжести. Мое осознание успеха, хрупкое чувство и без того подорванное гибелью Августа, не говоря о Генрихе и сэре Радомере, улетучилось. Что, собственно, я сделала? Десять тысяч храмовников шли, почти не встречая сопротивления по Воливрийской улице. Жрецы мертвы, но что с того? К концу дня они возьмут город. Легионы, спешащие на запад от Ковы, будут раздавлены между стенами совы и неодолимой мощью армии конфедерации». Я пережила невыразимый ужас и заработала ментальных травм на десять жизней вперед, а исход оставался тем же. Клавер взойдет на трон с тем лишь отличием, что он будет смертным деспотом. Мы остановили Рамая, но у Клавера будут годы и десятилетия, чтобы возродить церковь и обшарить каждый дюйм империи за ее пределами в поисках знаний, что позволит ему попытаться еще раз. Даже это, казалось, не имело значения, когда войска олени сражались против сил Казивара в священных измерениях. Кто вообще сказал, будто всё это что-то значит? Небольшая стычка в войне за право даровать жизнь. «Ресси?» — негромко спросил Вонвальд, словно уже знал ответ. «Я лишь покачала головой». Вонвальд стиснул зубы. «Что ж значит это всё?» Разговор прервался, в то время как люди вокруг нас баррикадировали входы. «Значит, здесь, под бдительным взором Немы, нам суждено было принять последний бой. Я бы мужественно встретила конец, если бы не видела, как с равнины Бремени души без разбора уволакивались в преисподнюю. Из глубины собора донесся глухой удар, словно что-то тяжелое врезалось в двери. Я взглянула на Вонвальта. «А вот и они», — сказал он, — — Еще не все потеряно, — ответила я. — Мы еще можем их одолеть. Я сама понимала, что несу вздор. У нас не было ни единого шанса. «Нет, Елена, — Нет, Хелена. устало произнес Вонвальд, вынимая меч из ножен. — Это самый, что ни на есть, конец. Я стояла рядом с ним у подножия статуи. Перед нами рыцари готовились к неизбежному. Многие возносили молитвы Неми, целовали ладони и касались мраморного подола ее платья, не ведая, что сама богиня и ее воинство были поглощены собственными битвами, не ведая, что их молитвы были бесполезны. «Мы должны попытаться», — сказала я. «Мне хотелось, чтобы Генрих был сейчас рядом, чтобы сэр Радомир и Брессинджер были живы. Мы не можем позволить злу победить», — Вонвальд сделал глубокий вдох. «Порой Хелена зло побеждает, так уж устроен мир». Я почувствовала, как меня захлёстывает злость. «Вы совсем не тот человек, которого я знала!» Вонвальд резко вскинул на меня глаза. «Странно. Из всего, что я могла бы сказать ему, именно это ранило его сильнее всего». Грохот и лязг нарастали. Казалось, стальные волны обрушивались на храм. По крайней мере, больше не слышно было ни шёпота, ни стрекотания с жужжанием, ни капающей крови. Грозившая нам опасность была вполне себе материальной. После всего увиденного мысль, что меня могут зарезать, не вызывала беспокойства. В конце концов, двери не выдержали. Сорванные с петель, огромные створки с грохотом упали на мраморный пол. В дверном проеме во главе своего войска стоял клавер. Вонвальд зарычал, словно разъяренный зверь. «Правосудие!» — прогремел клавер, и храмовники устремились вперед. Главный зал наполнился звоном стали. Нападавшие врезались в баррикады, а защитники их убивали. Это было безумие. Храмовники в первых двух-трех рядах совершенно не дорожили своими жизнями и атаковали без всякой осмотрительности, какой следовало ожидать от солдат на пороге исторической победы. Вонваль тринулся вперед. Я попыталась остановить его, но он так резко сорвался с места, что я успела лишь прокричать ему в спину. Я бросилась за ним, как и большинство из нас, за исключением некоторых телохранителей «Леди Фрост». Храмовники остервенело ломали баррикады. Язычники с боевыми молотами крушили головы ближайшим Саварцам, но их место тотчас занимали другие — хватали скамьи и растаскивали в стороны. У некоторых просто не было выбора. Храмовники все набивались в храм и сминали первые ряды. Вскоре огромная масса вражеского войска оказалась практически неподвижной. Мы продолжали рутинно убивать. Обездвиженных, прижатых к баррикадам храмовников резали и кололи во все незащищенные места — лица, горло, кисти, рук —. Многие убитые так и оставались в вертикальном положении. Один из солдат со срезанными губами и носом озирался по сторонам и кричал, а его руки были зажаты телами товарищей. Даже когда язычник ударил его по голове молотом с такой силой, что глаз вывалился из глазницы, несчастный не мог шевельнуться. Никто даже не пытался остановить эту бессмысленную, беспорядочную атаку. Это был верх безумия. Ради чего атаковать нас таким образом? Мне казалось, им достаточно лишь поджечь храм но этими людьми командовал Клавер, и Клавер гнал их вперед жестокими бесчеловечными призывами. Я посмотрела на священника, он посмотрел на меня. Сколько бы ненависти он не питал к Вонвальту, а он его ненавидел, думаю, в тот момент меня он ненавидел еще больше. И не без оснований. Мы с Вонвальтом были в самом центре. Я видела, что Клавер теряет терпение из-за стоящих на его пути храмовников. В конце концов он издал ужасающий вопль и стал пробивать себе дорогу сквозь строй собственных солдат. — Нет, — прошептала я. Хромовников раскидывало в стороны точно пушечные ядра. Некоторые летели в наши ряды. Один столкнулся с язычником и шлемом смял ему лицо. Другой с воплем пролетел мимо меня и умер под ударами телохранителей Леди Фрост. Клавер стоял посреди расчищенного пространства, облаченный в белые доспехи. На его лице словно была отлита маска ярости. Вонвальд стоял напротив с мечом в правой руке. Его лицо являло собой отражение лица клавера. — Не надо! — крикнул я Вонвальту. «Он — Он по-прежнему силен. Вонвальт меня будто и не слышал. Мне оставалось беспомощно наблюдать, как он бросился вперед в окружении храмовников. Клавер на мгновение закрыл глаза, сделал глубокий вдох. Его руки были вытянуты вдоль туловища, ладонями вперед. Затем, когда Вонвальт приблизился и нанес удар, который должен был снести священнику голову, клавер отбил меч ладонью. Я раскрыла рот. Клинок должен был отсечь ему руку, но вместо этого просто отскочил. И так происходило снова и снова. Хромовники наблюдали. Никто не осмеливался вмешаться, хотя многие из них все еще пытались прорваться через баррикады. Благодаря численному превосходству это у них понемногу получалось. Я с трудом выбралась из свалки и разыскала «Леди Фрост», Она взирала на статую Немы, положив ладонь на холодную мраморную ступню богини-матери, с таким видом словно стояла посреди тихого сада и любовалась цветами. — Как он это делает? — спросила я, задыхаясь от злости, негодования и ужаса. — Мы же разорвали связь! Леди Фрост продолжала смотреть на статую. Она улыбалась, но выглядела опечаленной. — Ты уже знаешь ответ, — сказала она мягко. «Мы разорвали его связь с Ромая, и теперь это злобное существо отрезано от нашего мира, и так называемые жрецы Клавера умрут. Но Клавер приобщился к древним знаниям много месяцев назад. У него еще есть немного сил в запасе. Скоро он их исчерпает. Но он убьет сэра Конрада». Леди Фрост кивнула. «Думаю, мы все здесь умрем». Я сердито тряхнула головой. «Я все еще ждала какого-то чуда. На моих глазах происходило столько необъяснимого и ужасов, и чудесных спасений. Разве запредельно было ожидать какого-то заступничества теперь? Даже в таком безнадежном положении неужели рука судьбы, Нема, что угодно, не положит конец этой несправедливости?» «Я не верю, что это конец!» — выкрикнула я и вновь посмотрела на Вонвальта, по-прежнему осыпавшего клавера яростными ударами. — Тот не отличался ни мастерством, ни сумасбродством, и это противостояние давалось ему нелегко. Все его усилия были сосредоточены на том, чтобы направить энергию целиком в свои руки и соткать клинок из самого воздуха. Но его воодушевляла огромная армия храмовников, продолжавших прорубать себе путь в храм и ликование тех, кто стоял в непосредственной близости и видел только, как их предводитель забавляется с Вонвальтом. Меня отвлек чудовищный грохот справа. Баррикада, наконец, рухнула, и храмовники ринулись в пролом, захлестывая защитников. Я встала так, чтобы заградить леди Фрост. Она же отвернулась к статуе Немо и тихо молилась, словно вокруг никого и не было. Теперь у меня не было ни единого шанса пробиться к Вонвальту. Воздух наполнился криками умирающих. Храмовники приближались, убивая каждого, кому хватало смелости встать у них на пути. Меня охватило странное умиротворение. Что бы ни уготовила мне судьба, я решила, что перед смертью не позволю страху или ненависти очернить свое сознание. Я намерена была сражаться, но постараться при этом умереть быстро. Хромовники надвигались на меня. Я вскинула щит на левое плечо и приняла позицию, которой обучил меня Бресенджер. Бресенджер. доведется ли нам снова увидеться? Я надеялась на это. Первый из хромовников обрушил на меня удар. Я прикрылась щитом и ударила в ответ, но меч лишь ткнулся ему в кольчугу. Второй солдат врезался в меня щитом в надежде сбить с ног, но я устояла. Неумелым выпадом я рассекла ему щеку, и он зарычал от злости, но это все, чего мне удалось добиться. Другие храмовники заходили слева. Я не могла повернуться, не подставив при этом правый бок, и потому не видела, как убили леди Фрост. Лишь ее голос прозвучал позади меня. «Прощай, Хелена». Когда ее пронзали мечи, она ни разу не закричала. Я услышала, как ее тело ударилось об алтарь и рухнуло на пол. Я продолжала лихорадочно отражать удары, и слезы катились по моим щекам. В конце концов у меня вырвали щит. Я видела вокруг себя лишь храмовников. Я стала пятиться, пока не уперлась спиной в статую Немы. Я попыталась. Я сама не знала, кому говорила это. Мысли мои были обращены к Августе, брэсенджеру сэру Радамиру Генриху, Матосу, моим родителям и тысячам других умерших и тех, кого ждала смерть. Я думала о загробном мире, бесконечном и равнодушном. Думала о жизни, которой вот-вот лишусь. Мне было всего двадцать лет. Целая жизнь обрывалась, едва начавшись. Я оплакивала того человека, которым могла бы стать. Меня повалили на пол... Когда стальное кольцо сомкнулось надо мной, я закрыла глаза в ожидании смерти. Мои последние мысли были о Вонвальте. Конечно же. А затем? Затем? Затем шум, крики. Я кричала. Нет. Рев, рычание. Нет, это не смерть. Не для меня. Рано, — шепнул кто-то мне на ухо. Я открыла глаза. Храмовники подались назад. Все оглядывались назад на двери храма. Оттуда доносились звуки резни. «Словно в храм запустили боевых псов, целую стаю в сотни голов. Я с трудом поднялась на ноги, храмовники с воплями бежали мимо меня, перебирались через баррикады, они перескакивали через трупы своих собратьев и защитников совы и бежали дальше, в лабиринты храмовых коридоров. На меня никто даже не оглядывался, я словно стала для них невидимой, а уцелевших защитниках тоже словно все позабыли». Я протерла глаза не в силах поверить тому, что видела. Это были волколюды, казары, Грасфлактекрак, десятки, нет сотни казаров, облаченных в доспехи, вооруженных громадными алебардами и ятаганами. И вместе с ними был Афон Остерлин, и Лютер де Рамберт, и храмовник из Юденбурга. Боги, они уцелели, у них получилось. — Слава тебе, Немо! — прошептала я. Меня захлестнула странная эйфория. Над храмовниками клавера учинили резню, тела взмывали в воздух точно клочки бумаги в ураган. Казаров было не остановить. Все равно, что стая псов дралась над кучей потрохов. Я стояла неподвижно, разинув рот, измученная и дрожащая, исполненная восторга, в то время как храмовники умирали под ударами ятаганов, спасались бегством или сдавались в плен. Божественное вмешательство не иначе. А потом я увидела Вонвальта с клавером. С первого взгляда было трудно понять, что произошло клавер, покрытый синяками в тех местах, где вены лопнули от неимоверных ментальных усилий, стоял неподвижно. По его запястьям струилась кровь. Вонвальд, изнуренный после долгой битвы, неподвижно стоял перед ним, очевидно, не в силах нанести последний решающий удар, необходимый, чтобы прикончить священника, потому что одним хорошим уколом все и закончилось бы. Затем я подошла ближе и увидела. Короткий меч Вонвальда пронзил руку клавера. Клинок прошел между средними указательными пальцами и рассек кисть священника до запястья. Две половины свесились в стороны, а меч Вонвольта застрял в костях предплечья. Клавер издал полное омерзение и ужаса стон и рухнул на колени. Не осталось никого, кто мог бы ему помочь. Мертвых в храме неумолимо становилось больше, чем живых. Он неуклюже зажимал разрубленную кисть, хватая ртом воздух, глядя на клинок широко раскрытыми от ужаса и потрясения глазами. Вонвальд стоял над ними, тяжело дышал. С него ручьями стекал пот. — Теперь, когда этот момент наконец-то настал, — произнес он усталым голосом, — я ничего не чувствую. Клавер хватался за руку, сжимая запястье в попытке сдержать кровотечение. — Что ты такое говоришь? — выдохнул он. В голосе его звучало раздражение, отчаяние, опустошение. Вонвальд покачал головой. — Все, что ты натворил, все те люди, что ты убил, и те, что погибли по твоей вине — вся боль и страдания, что ты принёс в этот мир, и не только в этот. Я думал, что ненавидел тебя. Презирал, он хмыкнул. Мне бы и следовало, но...» Клавер заскрежетал зубами. «Ради Немы вытащи меч!» — взмолился он. Слёзы бессильной ярости катились по его щекам. «Я ничего не чувствую. Кто ты, собственно, без своей силы? Вор? Грабитель? Убийца? Дурак? Ты рядишься в одежды великого лорда?» или пророка. Но в конце концов, что ты сделал? Взял то, что тебе не принадлежит. Украл нечто, чего ты не понимаешь. Решил, будто можешь стать кем-то, кем быть не способен. Тысячи людей заплатили за твоё высокомерие. Клавер ничего не ответил. Он лишь стоял на коленях и всхлипывал. Вонвальд занёс меч. «Стойте — Стойте! — крикнула я. Вонвальд помедлил. Он оглянулся на меня. В глубине зала продолжалась безжалостная резня, но здесь нам никто не мешал. Контраст на грани абсурда. «Он должен умереть!» «Знаю», — сказала я, — «должен, но не здесь и не сейчас. Заключите его под стражу». Лицо Вонвальта исказилось от недоумения. «Что?» Я чувствовала умиротворение под сенью Немы. Я была спокойна и со всей ясностью осознавала свою цель. Однажды я уже пыталась выторговать жизнь человека в Стромбурге. Тогда у меня это не получилось, и в тот момент я потеряла Вонвальта. «Теперь у меня появилась возможность вернуть его». «Вы как-то говорили мне о процедуре и ее важности. Мы были в Денхольце, недалеко от Лайнсвальда. Вы помните тот разговор?» Вонвальд помотал головой, но я знала, что он помнил. Вонвальд ничего не забывал. «Даже если известно, что человек виновен, важно соблюсти процедуру. Кто знает, как все может обернуться?» «Хелена, этот человек не выйдет отсюда живым». Я положила руку ему на предплечье. «Кто знает, что у него за последователи?» «Кто разделяет его убеждения?» «Сколько людей потребовалось, чтобы это вообще произошло?» «Человек вроде Клавера не существует сам по себе. Клавер всегда говорил только то, что хотел, и действовал лишь по своему усмотрению. А теперь вы позволите ему умереть на собственных условиях?» «Едва ли это его условия?» «Послушайте, — сказала я сурово». Вонвальд замолчал, словно я отвесила ему за трещину. «Если убить его сейчас, все его прегрешения и ошибки умрут вместе с ним. Обнажите их, предайте его суду. Вы сами знаете, так будет правильно. Если наказание — смерть, так тому и быть». «Но убив его здесь, не на глазах у народа, вы не остановите гниение. Вы лишь превратите Клавера в мученика». Вонвальд смотрел на меня несколько долгих секунд, затем перевел взгляд на Клавера. Тот, даже покрытый синяками, выглядел довольно бледным. Он потел, истекал кровью, и дрожал. Жалкое, ничтожное существо. И все же нельзя было отрицать его значение. Мы с Вонвальдом обернулись. В храме стало заметно тише. Казары завершили расправу над храмовниками и теперь стояли тяжело дыша. Их шерсть, доспехи и набедренные повязки были запачканы кровью. Тем временем верные Зюденбургу храмовники обходили своих бывших собратьев и безжалостно добивали уцелевших. К нам подошла Северина фон Остерлен, воплощение самой стихии, какой я знала ее в прежнее время. «Лучше поздно, чем никогда», — сказала она, как ни в чем не бывало, и кивнула на Клавера. «Собираетесь его убить?» Вонвальд взглянул на священника, затем на меня. «Нет», — ответил он, — «я буду его судить».